Глава двенадцатая Без пяти минут семь экипаж высадил меня, разодетую по последнему веянию моды, напротив трехэтажного особняка с массивными колоннами. Из всех окон струился яркий свет, а до ушей доносилась легкая музыка. В неярком магическом свете фонарей я разглядела заснеженный парк, обрамленный вечно зелеными кустами. Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, будто перед прыжком в воду, я направилась в сторону открытой двустворчатой двери. Изо всех сил старалась выглядеть уверенно и даже немного расслабленно, как подобают женщине в высшем обществе. Хотя напряжение внутри, казалось, достигло предела. Меня бросало то в жар, то в холод, а мысли путались. Все зашло слишком далеко. Эта игра, эта театральная постановка переплелась с реальной жизнью, заставляя верить в иллюзию, туманя разум и чувства. Мне тоже непросто. Пронесся в сознании хриплый шепот, заставляя сердце вновь подскочить в груди. Что это было? Семинутный порыв? «Игра для кого-то или нечто большее?» На мгновение застыла перед дверью и тряхнула головой. «Нужно собраться и прекратить все дурацкие размышления. На кону сегодня не только вопрос наследства, но и моя без того подпорченная репутация. Если родственники Дарена и правда подстроили какую-то западню и выведут нас на чистую воду, то страшно представить, что будет с моим будущим. «Розмари! Добрый вечер!» Как только я переступила порог, на меня набросилась Клариса, разодетая и обвешанная украшениями точно новогодняя елка из королевского дворца. «Ты же не против, если я буду тебя так называть? Родные люди, как-никак!» и стоило усилий, чтобы не поморщиться от ее манеры речи и неестественной радости в голосе. «Добрый вечер! Разумеется, я не против!» Передала пальто слуге и улыбнулась как можно шире. Дом Нойрама Клэренса выглядел весьма внушительно и впечатляло размахом. Холл был увешан картинами, на полу расстелились зеленые ковровые дорожки, Повсюду мелькали слуги. «Какое платье! Это же из салона миссис Блинск, верно? Изумрудный, чудесно смотрится на тебе, хотя обычно делает цвет кожи землистым, но это не про тебя. Благодарю, ваш наряд восхитителен. Что это, жемчуг и бриллиантовая крошка?» Я поинтересовалась, надеясь, что обмен любезностями закончится. «Верно. У тебя зоркий глаз и хороший вкус. Как добралась? Почему в одиночестве?» Женщина подцепила меня под локоть и направилась в сторону распахнутой двери, из которой звучали голоса. «Надеюсь, у вас с Дарреном все хорошо?» «Все прекрасно». Выпалила я чуть резче, чем следовало, и Клариса тут почуяла мое смятение. Просто Дару нужно решать какие-то рабочие вопросы. Попытка исправить ситуацию не увенчалась успехом. Матушка Рейнера была точно как гончая на охоте, почуявшая заветную дичь. Мы вошли в гостиную-столовую, в которой по случаю приема был накрыт шикарный стол. Звучала легкая музыка, а от закусок исходил восхитительный аромат. И, разумеется, мое появление тут же привлекло внимание собравшихся здесь родственников. Их лица я уже видела на празднике, посвященном нашей свадьбе. Дядя Нойром раскуривал сигару в компании своего сына и, разумеется, Рейнера. Супруга Нойрама, с которой я не была знакома, поправляла цветы в вазе на столе, а рядом с ней стояла пышнотелая темноволосая девушка, чуть старше меня, которая о чем-то самозабвенно щебетала. Ее платье сверкало от россыпи камней так, что хотелось зажмуриться. На этом все. Иных гостей в помещении не было. Интересно. Я ожидала чего-то большего. «Позволь познакомить тебя с моей невесткой Веленой!» Клариса подвела меня к девушке с пышными формами, которая встретила меня хищным оскалом. «Рада знакомству!» — осторожно кивнула в ответ. «Взаимно! Прошу прощения, что не посетила прием по случаю вашей свадьбы!» Велена заговорила. И я точно распознала голос, который уже слышала в салоне платья. Ну, у меня, дети, а это столько хлопот? Рэй, дорогой, смотри, кто здесь. Рейнера, ты, конечно, уже знаешь. Это супруга Ноэрема Лоурин. Клариса продолжила свой обход. Ноэром решил собраться. «В узком семейном кругу сегодня, чтобы узнать друг друга поближе. На приеме мы толком не успели пообщаться. Так говоришь, Даррен отлучился по делам. И это в разгар медового месяца». Тетушка, Даррен возник у Кларисы за спиной так внезапно, что Клариса едва не подскочила на месте, при этом ее лицо вытянулось. Я благодарен вам за переживания насчет моего медового месяца и за то, что не дали Рози скучать. Так значит, простой семейный ужин, да, дядя? Доброго вечера всем. Рози, ты прекрасна. Дар приблизился и запечатлел мимолетный поцелуй на моей щеке. Выглядело немного по-иному. Вроде бы все тот же ироничный тон, но за этим скрывалось что-то еще. Его взгляд прошибал насквозь, казался бездонным и таким настоящим. Столько в нем было невысказанных чувств, эмоций, что сердце подскочило и забилось часто-часто. «Именно так, Даррен, простой семейный ужин», дядя Нойрам с непроницаемым выражением лица не спеша опустился на свое место во главе стола наконец все в сборе можно начинать и готовьте горячее!» он щелкнул пальцами слугам стоящим вдоль стены и тем мгновен... и тем мгновенно поспешили открывать бутылки с вином подавать прохладительные напитки дар подвел меня к столу отодвинул стул на тут... Как-то нервно и поспешно вмешалась Клариса. «Нет, нет, молодые не должны сидеть у двери. Ваши места здесь!» Она указала на свободные стулья по левую руку от Нойрама. По правую руку от него сидел сын, следом за ним Рейнер, далее его супруга Велена, которая бурно отказывалась от вина и просила воды. На другом конце стола Сидела миссис Клэрэнс, которая не проронила ни слова, будто была под действием заклятия. — Так какие же дела задержали тебя, Даррен? — медленно заговорил мистер Клэрэнс, устремив взгляд на племянника. — Я думал, что ты более пунктуален и собран, как подобает истинному лорду Бернс. Разумеется, приношу свои глубочайшие извинения за ожидания. С улыбкой ответил Дар и отсалютовал бокалом дядюшке. «Все дело в том, что я не предвидел некоторых сложностей, когда отправлялся в шахты и общался с моим помощником, который изучал бухгалтерию». «Неужели ты решил взяться за ум, братец, и начать вести дела?» хохотнул Рейнар, который чутко прислушивался к разговору. «Ищешь средства на покрытие карточного долга?» «А ты, я смотрю, веришь всем слухам и сплетням, которые разносят о моей личности». Дар приподнял правую бровь. «Я не игрок. Охота. Вот моя настоящая страсть». «Так вот, я изучал бумаги, которые собрал мой помощник, и выяснилось, что в документах...» Имеются некоторые утерянные страницы. А затем мы вовсе выяснили, что добываемое в южной шахте золото по какой-то причине уже год не учитывалось в отчетности. Хотя шахту давно восстановили после обвала. «Рэй, ты же помогал отцу вести дела, верно?» «Погоди, ты сейчас в чем-то меня обвиняешь?» Было видно, как Рейнер напрягся, его глаза превратились в две щелочки. «Да уж, семейный ужин начинается со скандала. И что будет дальше? Битва на кулаках за наследство?» «Дети!» — громко заговорила Клариса и хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. «Оставьте разговоры о делах до завтра!» Я уверена, что все недоразумения обязательно решатся. Сегодня ведь такой прекрасный вечер, такая отличная идея, дорогой ной, собраться всей семьей. Ведь нет большей ценности, чем семья, правда? Разумеется, Риса. Мистер Клэренс переводил взгляд с Дара на Рэя, при этом хмуря лоб. «Я предлагаю тост. За нашу большую семью!» Клариса подняла бокал с вином в воздух. «За семью!» — подхватили присутствующие. Я тоже взялась за бокал, но Дар перехватил мою руку, не позволяя сделать и глотка. Бросила в его сторону непонимающий взгляд, но он не обратил на это внимания. «Хм...» Какой интересный букет вкуса у вина. С нотками зелья искренности, если я не ошибаюсь. Под прицелами взглядов родственников Дар поставил пустой бокал на стол. Да, точно оно. Покойный отец заставлял меня его пить каждое воскресенье. Так значит, моя семья хочет от нас искренности? На мгновение воцарилось напряженное молчание. Дядя Нойром не выглядел удивленным. Его сын с интересом наблюдал за происходящим. Лицо Клариссы вытягивалось, будто бы от ужаса. Супруга Рейнера сделала наигранно шокированный вид, и лишь в глазах самого Рейнера плескалось торжество. Он достиг своей цели! а у меня в голове сошлись части головоломки. Так вот о чем говорили сплетницы, и вот почему нас посадили именно на эти места. Зелье искренности каждому развяжет язык на любую, даже самую интимную тему. Но Дар знал, знал и все же выпил? Ведь от зелья правды нет никакого спасения. Ты ведешь себя, как шут на ярмарке. С тобой нельзя по-другому. Рэй процидил сквозь зубы. Ты недостоин фамилии Бернс. Ему что? Тоже подлили зелья, дорогая тетушка. Дар, как ни в чем не бывало, откинулся на спинку кресла. Я... Я... Не понимаю, о чем речь. Клариса все еще была в удивленном образе. У вас есть провалы в памяти, тетушка, или приступ лжи. Дару усмехнулся. Полагаю, вы отлично обработали наши срози бокалы. Дарен, что ты говоришь? Какое зелье? Мы все обеспокоены происходящим. Вы обеспокоены лишь моим наследством. Супруг широко улыбнулся. Или я не прав? Твоим легкомысленный сумасбродный шут не может быть лордом бернс Рейнер подскочил из-за стола, и стул под ним с глухим стуком упал на пол. Тебя не было здесь много лет. Теперь ты явился со всем этим представлением. Твой отец знал, что такой, как ты, не способен нести ответственность, что ты никогда не женишься. Поэтому составил такое завещание. Это я был до последнего вздоха с твоим отцом. Я? Потому что воров? Потому что воровал золото из шахт. Знаю, видел лично отчеты. Дар тоже поднялся из-за стола. Так что вы хотели узнать? Был ли мой брак фиктивным? Был. Я признаюсь в этой маленькой хитрости. Не хотелось, чтобы такой жалкий, алчный слюнтяй пустил по миру то, что принадлежит мне по праву рождения. Но сейчас, знаете, впервые в жизни я... Хм... Благодарен моему отцу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не думала, что вообще когда-то скажу такое. Вот ведь ирония. Но если бы не его завещание... «Я бы не отыскал свою истинную любовь». Дар смотрел прямо на меня таким взглядом, что воздух застрял в горле, словно увидел вместе все сокровища этого мира, будто ничего прекрасней никогда в жизни не видел. Внутри будто все замерло. Замерло, а затем оборвалось, как струна у музыкального инструмента. Дыхание перехватило, а сердце ухнуло куда-то в область пяток. «Что за чушь! Какая любовь! Опять очередной концерт! Мама, сделай что-нибудь!» — не унимался Рейнер. Но я не слышала его. Поднялась со своего места, ощущая, как язык прилип к небу. «Дар, я... Рози, я люблю тебя!» Даррен произнес это совершенно серьезно, но затем все же добавил в привычной ему манере с улыбкой. «Надеюсь, что сейчас, когда во мне приличная зона зелья искренности, ты мне поверишь, что это все не игра, и наплевать мне на это наследство». «Слышали? Все слышали! Ему плевать!» — раздался гневный вопль. Тишина. Рейнора прервали. «Рози, прямо сейчас я хочу до конца своих дней засыпать и просыпаться рядом с тобой. Хочу слышать твой смех над очередной моей глупой шуткой. Хочу воспитывать наших детей. Хочу быть для тебя опорой и поддержкой. Ты смогла бы начать все сначала?» Быстро подхватила со стола злосчастный бокал И сделала глоток, ощущая, как проясняется разум под действием зелья. Все вдруг стало таким четким, ясным и понятным. Зачем сначала? обхватило его лицо руками. Продолжен с того, на чем остановились. Секунда, и наши губы встретились, заставляя забыть, где мы и что вообще происходит. И прямо сейчас несмотря на то, что я ощущала себя действительно счастливой.